Глава 5 В четверть Рейна, пусть и с трудом, я все-таки уложился, сумев по минимуму рассказать о себе и по максимуму уделить внимание подвигам своего Йорка. Так что к отбою большая часть любопытствующих получила интересующую их информацию, а некоторые из них еще и крепко задумались. И неудивительно. В академии учились преимущественно отпрыски знатных семейств, Задача приносить пользу своему роду была впитана ими с молоком матери, поэтому, узнав, что Йорки могут быть настолько полезны в борьбе с дайнами, многие уже сейчас задумались, что это надо использовать. «Смотри, Гурта», — сказал мне следующим утром Терри на пробежке. «Не получится ли так, что с твоей подачи Йорков начнут ловить по всей стране в надежде, что это поможет защитить другие крепости от дайнов?» Я подумал и мотнул головой. «Вряд ли. Хатха предлагают уже готовое решение» а с живым зверем еще неизвестно, что получится. Да и в неволе они не живут, поэтому, может, поначалу у кого-то из танов и возникнет такое желание, но вскоре они придут к выводу, что с записями намного меньше мороки. И к тому же их можно будет использовать и сейчас, и через сто лет, тогда как у живого зверя срок годности, так сказать, ограничен». «Адрая прав», — тут же поддержал меня Ларха. «Записи надежнее и эффективнее. Живой зверь, к тому же, может заболеть и умереть». Он может не захотеть в решающий момент закричать, или закричит, но не так, как надо. В итоге и сам погибнет, и людей подведет. А в ситуации с дайнами ни один комендант не станет лишний раз рисковать. Ого! Так что хатхе все правильно рассчитали. Даже если записи они будут не продавать в другие рода, а передавать по принципу «услуга за услугу», то все равно крупно выиграют. Да и их пошатнувшаяся репутация в глазах магического сообщества резко выправится. Ибо пирамида пирамидой, а война с дайнами уже не одно столетие стояла у норлаэнцев на первом месте. И если кто-то предложит гарантированный способ ее, если не закончить, то хотя бы минимизировать потери, то рейтинг у этого кого-то мгновенно взлетит до немыслимых высот. Само собой, моим вчерашним рассказом ребята не удовлетворились, поэтому расспросы продолжались и по утру, и во время пробежки, и во время строевой, на которой сегодня я был вынужден добросовестно топать вместе со всеми, Но, как и раньше, я старался сместить акцент из себя на Йорка, обтекаемо обходил вопросы, где был и что делал, во время открытия разлома сам. Про то, что это именно я предупредил крепость о грядущем открытии разлома, благоразумно умолчал, как и о бомбах, и о том, с чьей помощью они оказались доставлены куда надо. А вот Проши честно рассказал все, что верил, и не сомневался, что как только нам вернут идентификационные браслеты, Эта информация моментально дойдет до глав родов тасха тарха орха Десхе, Гасхе, Лархе, Сархе и, разумеется, Босхо. После обеда, как и вчера, я с разрешения Лена Кайры снова отправился в гаражи. Ну а вечером нас с Кевином забрал мастер Рао и, приведя на тренировочную поляну, поставил перед Лархе ту же задачу, что и накануне. «Практика — залог успеха», — наставительно произнес он, когда я, как всегда, сдал ему свой персональный браслет — А Кевин со вздохом уселся на тот же пень и приготовился к работе. «Человеческий разум — это совсем не то, что разум зверя. Но как только вы поймете основной принцип, все остальное перестанет иметь значение. Как вы верите защиту своего друга? Как высокий забор, в котором нужно выломать хотя бы одну доску? Под забором можно также сделать и подкоп», — заметил старик. «Или взять его и взорвать. А то и вовсе пригнать тяжелую технику и снести к дайну». Метод воздействия вы выбираете сами, исходя из высоты и прочности забора, а также из своих собственных возможностей и поставленных задач. Если избавиться от забора надо быстро и с гарантией, то вы берете, условно говоря, броневик или бомбу. Если задача незаметное проникновение, то используете подкоп или потихоньку отрываете одну из досок. Кевин задумчиво на меня посмотрел. «Спасибо, учитель. Пожалуй, я попробую оба варианта». «Работайте», — благодушно кивнул мастер Рао, тогда как я, признаться, несколько напрягся. «Вот не хотелось мне, чтобы кто-то что-то ломал в моей голове, даже если этим кем-то окажется мой друг». «Адреа, не переживай. Твоя ментальная защита даже мне с ходу не поддается. Поэтому у Лена лаха по определению нет возможности ее взломать, научиться он все-таки должен. Поэтому не обращай на него внимания, иди сюда и создай мне сразу три пространственных кармана». Вот тут тут и тут. Будем учиться использовать энергию разлома для поддержания их структуры. Поскольку на этот раз учитель включил блокираторы, то занятие у нас прошло как обычно, и я даже не порывался уходить в субреальность, уже зная, что сквозь блокираторы даже мастер Маэ не пробьется. А вот когда занятие закончилось, и мы с Кевином потупали обратно к крепости, я все же не утерпел...» Немного отстав завернул за ближайшее дерево, соскользнул в расщеплённую границу и, прикрыв оба браслета найниитом, довольно быстро оказался в нужном месте, ничуть не удивившись, что мастер порталов уже меня ждёт. «Молодец!» — одобрительно кивнул он, когда я появился возле очередного транспортного узла и коротко огляделся. «Пойдём, я покажу тебе субреальность. Только на этот раз для перехода воспользуемся моими трупами». — Вот одна из них прямо у тебя перед носом. Попробуй её взять. Я снова покрутил головой, но передо мной лежало такое переплетение разноцветных нитей, что поначалу было непонятно, за что хвататься. Синие, белое, зелёное, красное, фиолетовые, причём самых разных оттенков, и даже одна одночёрное туда затесалась, но её, я помню наставление учителя, благоразумно обошёл стороной. Наконец я сообразил повнимательнее посмотреть на самого учителя, чтобы понять, какие нити его окружают, И вот тогда до меня дошло, что большинство нитей вокруг него имеют непритязательный серый цвет, почти как его пояс. Поэтому я поискал такую же ниточку рядом с собой, как ни странно, сумел найти сразу три, после чего осторожно коснулся одной из них, позволил ей оплести свое запястье, а потом вопросительно посмотрел на старика. — Да, — подтвердил он, — тропу ты выбрал, верно. Что чувствуешь? — Как будто мне на руку проволоку намотали, — честно признался я. Ваша нить толстая, прочная, гладкая, но при этом холодная. На ощупь как стальная, поэтому гнется хуже, чем моя, но при этом, скорее всего, случайно не оборвется. Учитель вместо ответа одним прыжком переместился так, чтобы встать ко мне вплотную, после чего ухватил меня за вторую руку и коротко пояснил. — Так удобнее. После чего указал на уходящую далеко в сторону серую нить и кивнул. — Пробуй. — Дун. С готовностью отозвалась нить, когда я за нее дюрнул. В тот же миг мир знакомо перевернулся вверх тормашками, и меня не просто переместило, а прямо-таки отбросило в сторону, причем с такой силой, что я и опомниться не успел, как оказался совсем в другой части лабиринта. Да при этом еще и чувствовал себя так, словно меня в ледяную прорубь кунули. А на выходе еще и не слабо так приложили по башке, отчего она отчаянно зазвенела, зашумела и вообще вела себя так, словно готовилась отвалиться. Уф! — выдохнул я, помотав гудящей головой. — Это было мощно. — Не мощно, а далеко, — поправил меня стоящий рядом учитель, который, похоже, переместился вместе со мной. — Оглядись. Я послушно огляделся и вынужденно признал. Да, место совсем другое. Транспортный узел или перекрёсток, на котором мы остановились, выглядел иначе, чем тот, откуда мы начали путешествие. Нитей тут было не в пример больше. Рядом располагалось ещё несколько таких крупных узлов. Однако были и перекрёстки поменьше. Причём много. Так что даже глаза разбегались с непривычки, не зная, какое направление выбрать. Тем более, что кроме нитей других ориентиров в субреальности не было. Собственно, я даже не понимал, где именно нахожусь, и Эмма ничем не могла помочь, потому что расстояние, которое мы преодолели, и направление, в котором мы двинулись, были попросту неизвестны. «Похоже, для этого лабиринта нужна своя карта». — быстро сообразил я, поняв, что в таких условиях будет расплюнуть заблудиться. — Верно, — кивнул мастер Майе. — Но ты, как и все мы, будешь составлять ее для себя сам. Запомни две важные вещи. Первое. Крупные узлы похожи на железнодорожные станции. Столкнуться с чужаком на них проще простого. Мелкие, как остановки общественного транспорта. В том смысле, что риск нарваться на постороннего все еще есть — но намного меньше, чем раньше. А вот по своим собственным тропам можешь перемещаться спокойно. Когда трасса всего одна и выделена только для тебя, на нее в здравом уме никто не сунется. Почему? Потому что никто не знает, куда она приведет. Где ты повязал свои узелки остановки и где нужно сойти, чтобы не промахнуться? Изучать чужой лабиринт удовольствие ниже среднего. Для этого надо составлять отдельную карту поэтому все предпочитают пользоваться своими и стараются не мешать другим. Но если кто-то задастся такой целью, то все-таки сможет меня найти по моим нитям, все же решил уточнить я. Если очень захочет. Поэтому время от времени советую все-таки путать нити, обрывать их, вплетать в чужие узлы, дублировать, маскировать. Тогда найти тебя станет гораздо сложнее. Маскировать ухватился я за подсказку мастера. Это как? Менять цвет? Мастер Маэ хмыкнул. «И это тоже, хотя на самом деле способов много. Например, я на своих перекрестках ставлю указатели. Налево пойдешь, туда придешь, направо сюда. ну умышленно меняю их местами, чтобы человек, который вздумает меня преследовать, искал не в той стороне, в какой нужно. При этом его присутствие я непременно почувствую, и мне будет еще проще избежать встречи с тем, с кем я не очень хочу встречаться». Но ведь можно следовать за вашими нитями по чужим, — резонно возразил я. Нити ведь неплохо видны невооруженным глазом, и некоторые наверняка идут параллельным курсом. Именно поэтому с ними нужно хитрить. Смотри, — усмехнулся учитель, после чего подцепил одним пальцем свою нить, а вторым притянул ее к соседней, зеленой нити, причем так, что они почти слились. Самое же интересное, что вместе касания обе нити стали выглядеть одинаково. То есть серая почему-то вдруг стала зеленой, тогда как зеленое, напротив, не изменилась Так что теоретически, если припаять свою нить к чужой, можно вообще ничем не выделяться, и тем самым еще больше себя обезопасить. «Теперь что касается выхода», — проговорил мастер Маэ, когда я дал понять, что уловил суть. «Для меня, чтобы выйти в обычный мир, достаточно топнуть по земле. Чем сильнее топну, тем быстрее вернусь». Сила удара определяет скорость выхода и слой, в котором я окажусь. У тебя же не перекрестки, а узлы, поэтому, скорее всего, здесь будет иметь значение сила сжатия. Пробуй, а я присмотрю, чтобы ты не застрял. Расчет дела, исходя из того, что граница расщеплена на десять слоев, а не на семь. Я обычно расщепляю ее именно так. С другими магами все, разумеется, будет иначе, но их мы с тобой тревожить пока не будем. Я снова кивнул и, нащупав под пальцами узелок, принялся экспериментировать, попеременно то увеличивая силу нажатия, то ослабляя. И действительно, вскоре выяснил, что могу выходить из субреальности в разные слои границы. То ближе к поверхности, то дальше. Главное было определиться с силой нажатия. При этом, если я попадал в поверхностный слой, то было несложно приблизиться к нему вплотную, проделать несколько крошечных отверстий и мельком оглядеться, чтобы понять, куда меня занесло. Если место устраивало, можно было выйти. Если же нет, то нет ничего сложного в том, чтобы вернуться опять в субреальность и двинуться дальше, исследуя одновременно оба мира, да еще при этом и соотнося один с другим. В общем, штука оказалась увлекательной, непривычной, но чрезвычайно перспективной в плане незаметного перемещения по наяру Следуя указаниям учителя, я несколько десятков раз переместился таким же незамысловатым образом. Потом аккуратно поднялся к границе, глянул одним глазком на реальный мир и снова спустился в лабиринт, так никого и не потревожив. А затем таким же образом вернулся в исходную точку, попутно рисуя в голове интерактивную карту, которую Эмма накладывала на карту обычного мира, чтобы в дальнейшем этими знаниями можно было спокойно пользоваться. Единственное, что меня несколько озадачивало, это тот же самый вопрос, который я пока так и не решился задать мастеру Рао, Если расщепление границ и тем более порталы могли нести угрозу для других жителей Нарлаэна, то для чего меня так активно этому обучают? Если мастер Маэ знал, что я владею искусством создания нестандартных порталов, а значит, никакие блокираторы и пространственные карманы препятствием для меня не станут, то для чего он продолжает меня учить их использовать? Это что, мне настолько доверяют? Да бросьте, мы знакомы-то всего ничего». Или, может, учитель рассчитывает, что нестандартные порталы я, в силу ограниченности своего дара, не смогу использовать часто, а если и смогу, то это будет чрезвычайно громкое, привлекающее к себе внимание действие. Но я ведь еще учусь, и мой дар тоже развивается. А что если в недалеком будущем я смогу творить нестандартные порталы быстрее и проще? Что если я изобрету способ, как делать это незаметно? У меня на редкость мудрые и предусмотрительные учителя. В этом я успел уже не раз убедиться. Ну так и зачем же они идут на такой риск? Для чего учат несовершеннолетнему мальчишку тому, что ему в его годы знать в общем-то не положено? — Все просто. Неожиданно улыбнулся мастер Маэ, когда я все же рискнул задать этот немаловажный вопрос. Большинство сопряженных магов — это еще и маги разума с очень развитой интуицией. Так вот, моя интуиция подсказывает, что в скором времени тебе понадобится это умение. «И более того, оно понадобится не только тебе, но и, как ни странно, мне, и Рао, и Дае, и много кому еще. К сожалению, полноценным предвидением мы чаще всего не обладаем, поэтому, когда это случится и в чем там будет дело, я тебе не скажу. Но своим предчувствиям я привык доверять. И если они в голос кричат, что я должен помочь тебе освоиться, то я, безусловно, не стану их игнорировать». Я нахмурился. «А если вы все-таки ошибаетесь?» «Я обычно редко ошибаюсь», — снисходительно посмотрел на меня мастер мастеров. «Но если все-таки сомневаешься, то обратись к ие -Хатхе. Она чрезвычайно сильная провидица и, скорее всего, сможет дать обожаемую тобой конкретику». Ленна Ие сказала, что из-за связи с ее правнучкой она не видит мое будущее. «Вот как?» — несказанно удивился мастер Майя. Тогда это действительно необычно. А девочка по этому поводу что говорит? Я вздохнула. Ничего, мы с Арли с лета не виделись. Тогда съезди навести ее. Возможно, она знает о тебе больше, чем ее знаменитая прабабушка. К сожалению, Ленна и категорически против наших встреч. Она считает, что у Арли дар стал нестабильным именно из-за меня, и что мое появление может усугубить ситуацию. Мастер маэт только фыркнул. Чушь! Если девочка что-то увидела в отношении тебя, то, скорее всего, это сбудется независимо от того, хотим мы того или нет. Напротив, попытки пойти наперекор судьбе могут только ускорить неизбежное. И уж кому-кому а и Аия точно следовало бы об этом знать. Я только развел руками. Мне в моем положении спорить с сильнейшей норлаэнской провидицей было не с руки но ну, разве что самому выяснить, в какую школу отдали на обучение Арли и пробраться туда без ведома ее грозной бабули. Однако и тут есть заковыка. Малявка тоже сказала, что нам пока нельзя встречаться, и в этом плане я ей доверял. Тем более, что изоляция будет не вечной, и хотя бы этим летом, когда ее заберут в Таирин на каникулы, я ее в любом случае постараюсь увидеть. «Ладно, иди», — отступил в сторону старый маг, когда я не на шутку задумался над этим вопросом. «Мне твоим наставником пора заняться. Ещё один, понимаешь, трудоголик, которого из-за рабочего стола за уши вытягивать нужно». Он тут же исчез, как обычно, даже не попрощавшись, а я по неволе улыбнулся. «Да, Лэнда Орн такой. У нас пока, правда, не было никакой связи, и до начала второго полугодия точно не будет, но через мастера Рао и, соответственно, мастера Даэ я знал, что с ним всё в порядке» и не сомневался, что в случае чего ему, как и мне, есть на кого опереться. «С возвращением, Адрео!» — махнул рукой Дарус Лимо, когда я почти после двухнедельного перерыва решил наведаться к нему в гости. «Как дела в большом мире, что нового?» «Да вот, порталы ваши потихоньку осваиваю», — хмыкнул я. «Пока каникулы были, немного поэкспериментировал и кое-чего даже добился». Лимо тут же насторожился. «Тебя кто-нибудь видел?» «Да, наставник. Мы с ним вместе на юг ездили. Но в пространственной магии он плохо разбирается, поэтому, к сожалению, мало чем смог мне помочь». «Это не очень хорошо», — прикусил губу мертвый маг. «Для полноценной практики тебе нужен учитель. Человек, который хорошо разбирается в вопросе и который поможет, если ты вдруг не справишься со своей магией. Твой наставник для этого явно не подходит». «А мастер Рао на пробу закинул удочку я». «У меня, кстати, как раз практика началась. В крепости ровная, как в том году. Мастер Рао там обитает почти постоянно. Думаю, самое время продемонстрировать ему, что у меня наконец-то сформировалась полноценная ветвь порталов. А там и до следующего уровня недалеко». Лимо беспокойно прошелся по гостиной туда-сюда. «Рот Норха, в принципе, неплохой выбор. У них пространственная магия развита на достойном уровне». — Да и в порталах они, насколько я помню, были неплохи. Но проблема в том, что мои порталы и их порталы — это, можно сказать, две большие разницы. И я не уверен, что мастер Рао сможет помочь тебе в полной мере. Я вопросительно приподнял одну бровь. — Что, Лима все-таки признает, что его порталы нестандартные? И готов вот так просто раскрыть их особенности перед посторонними? — Предлагаю поступить таким образом, — немного поразмыслив, сказал маг. Учителю про свои порталы ты все-таки расскажешь». «Обана! Что, серьезно? Он позволит, чтобы о его существовании кто-то узнал? Или даже просто, чтобы заподозрил неладное?» «Новую ветвь развивать нужно», — кивнул Лимо, когда я совершенно искренне удивился и даже усомнился, что понял его правильно. «И развивать всесторонне. Причем тянуть с этим нежелательно. Но развивать ее нужно с умом». Поэтому, раз уж ты свои порталы и без того засветил, то будет лучше, если ты начнёшь разговор с учителем с того, что напомнишь ему об этом. А точнее, о том, как выбирался из моего пространственно-временного кармана и скажешь, что эта тема ещё с того времени тебя страшно интересует. И что ты во сне уже достаточно долгое время пытаешься его повторить. Ха, в принципе, логично. Очень похоже на правду. Да и палиться по поводу Лима мне не придётся. Твоему учителю это, скорее всего, не понравится, — сразу предупредил меня маг. — Мы с тобой уже как-то говорили, что порталы бывают разными, помнишь? И что методики создания у них тоже сильно отличаются. Да, на первом занятии, когда мы впервые коснулись этой темы, и Лимо начал объяснять мне теорию, что-то такое в разговоре действительно мелькнуло. По крайней мере, мы говорили, что порталы могут быть одно- и двухсторонними, видимыми и невидимыми для посторонних, а также простыми и сложными, если, конечно, мне не изменяет память. Так вот, мои порталы — достаточно сложное явление. Как ни в чём не бывало, продолжил Лимо, ненавязчиво напомнив мне классификацию. И очень опасное, как я уже говорил. Плюс они достаточно грубо нарушают пространственно-временные границы, а этого никто не любит, поэтому с высокой степенью вероятности тебя попросят больше не экспериментировать с ними ни во снах, ни тем более наяву, а вместо этого предложат совсем иную» более простую для освоения методику, которая основана на уже известном тебе принципе расщепления границ. — А вам знакома эта методика? — нейтральным тоном осведомился я. — Да, но гораздо лучше я при жизни освоил другую, поэтому и учу тебя именно ей. Вторая мне никогда не давалась. Я от нее слишком быстро уставал, поэтому в итоге изобрел другой метод работы с пространством. Но к чему это привело, ты и так уже знаешь. Хотя надеюсь, что моих ошибок все-таки не повторишь. Я кашлянул. «Что мне делать, если мне действительно предложат осваивать ту методику, что вам не по душе?» «Учись, конечно», — удивленно посмотрел на меня Лимо. «Учись всему, чему сможешь. Знания всегда пригодятся. Может, та методика подойдет тебе больше, чем моя. Может, ты освоишься с ней гораздо быстрее, но и про мою, пожалуйста, не забывай, потому что только с ее помощью ты сумеешь вытянуть меня из промежуточного. Если, конечно, не передумаешь». Я встретил его беспокойный взгляд, но так и не смог решить, лжет он мне или нет. Понятно, что мы оба не были заинтересованы в том, чтобы о существовании Лима узнали. Как понятно и то, что его методика открытия порталов для него самого — единственный путь на свободу. Так или иначе, но он все равно стал бы настаивать, чтобы я изучал ее и дальше. Но вот что мне точно понравилось — это то, что он не стал отговаривать меня от изучения второго метода. Так что, судя по всему, если он и привирал, то не очень много поэтому поводов не доверять ему по-прежнему не было. «А если мне запретят работать по вашему методу открытия порталов?» Снова спросил я, решив устроить Лиму еще одну проверку. Тот пожал плечами. «Будем продолжать здесь. Тут-то за тобой никто не следит. Сначала в облегченном варианте, потом я сделаю для тебя еще один сон, где условия будут максимально приближены к реальности. Ну а когда ты окончательно освоишься, то начнешь потихоньку переносить эти знания в жизнь». «Я подскажу тебе, как защититься от любопытных, и как сделать так, чтобы результаты твоих экспериментов не засекли». «Насчет этого я и сам уже догадался», — хмыкнул я. «Для этого достаточно создать два пространственно-временных кармана и работать внутри первого, чтобы второй меня прикрыл. То есть использовать вложенное пространство». «Правильно», — одобрительно кивнул Лиму. «Ломать границу кармана гораздо проще, чем границу мира, но нагрузка все равно будет серьезной». «Поэтому независимо от того, какие порталы ты будешь создавать, дар все равно продолжит прокачиваться. второстепенный ветвь, так точно. А за ней, может, и основная потом потянется». «Тоже верно». «Кстати!» — спохватился вдруг мертвый маг. «Раз уж ты пришел, давай-ка новый сон, я для тебя прямо сейчас и сделаю. Законы там будут идентичными тем, что царят в реальном мире. Заодно и покажешь, чему научился». «Я возражать не стал. Тем более, что практики мне все равно не хватало» поэтому, когда Лиму распахнул единственную в гостиной дверь и пригласил меня в смежный сон, не стал протестовать. Там же, в том же сне, который, к слову, внешне выглядел так же, как раньше, и даже ромашковое поле осталось в нем неизменным, я вскоре продемонстрировал свои успехи в открытии нестандартных порталов. Но в процессе, как Лиму и пообещал, достаточно быстро почувствовал, что открытие даже коротких порталов дается мне достаточно тяжело. Собственно, семь-восемь штук — «Это максимум, на что я был пока способен в реальном мире, и больше этого количества в новом сне создать у меня и правда не получилось». «Ничего», — успокаивающе произнес Лимо, когда я почувствовал, как от усталости кружится голова и раздраженно помотал ею, чтобы прогнать назойливо пляшущих перед глазами разноцветных мушек. «Это только начало. Если заниматься регулярно, то со временем количество порталов станет больше. Затем они станут длиннее и надежнее». Постепенно время их существования тоже будет расти, и за несколько лет, думаю, ты придешь к той самой точке, откуда можно будет браться за вещи посерьезнее». «Посерьезнее — это промежуточное», — искосо взглянул на него я. ли ему в ответ только рассмеялся. «Нет, конечно. До этого уровня тебе расти еще не один год, а то, может, и не одно десятилетие. Но через год-два ты сможешь держать любой портал достаточно уверенно. Научишься прогнозировать его поведение». Наберёшься опыта, поднимешься в уровнях, и вот тогда можно будет нагружать тебя дальше. Иными словами, торопиться вы не советуете? Разумеется, нет. С магией пространство не шутят. Так что пусть лучше ты будешь двигаться к цели медленно, но уверенно, чем сгоришь за несколько мэнов, как когда-то я, просто от того, что не смог правильно рассчитать нагрузку. Я эту глупость уже совершил, и тебе такой судьбы не желаю. Ну а как твой учитель тем более настаиваю, чтобы ты грамотно распределял нагрузку и не рисковал там, где этого можно избежать». В качестве доказательства своих слов Мак больше не стал настаивать на создании новых порталов, а вместо этого перешел к теории вложенных пространств. И раз мы оба пришли к выводу, что для тренировок в реальном мире такие пространства мне понадобятся, он принялся учить меня тому, как их создавать, как стабилизировать, соединять и, наоборот, разъединять по мере необходимости а также тому, как заходить и выходить из таких пространств, чтобы их не разрушить, или чтобы случайно не оказаться запертым внутри, хотя, говорят, такие случаи даже сейчас периодически случались. Я же добросовестно слушал и учился прямо на ходу, благо Лима снова увел меня в простой смежный сон, где у меня было множество попыток. И в итоге, к тому времени, как я более-менее освоился, и мне пришла пора возвращаться — Я хоть и анализировал его поведение, а также тщательно взвешивал каждое его слово, так и не смог прийти к каким-то определенным выводам. Рассуждения Мага, как и раньше, выглядели здравыми и более чем разумными. Он неизменно выдавал толковые аргументы. Как и прежде, не утаивал информацию. Не стал отговаривать меня от демонстрации своих порталов посторонним. Не пытался убедить, что этого делать категорически нельзя. В общем, фиг знает. Ясно одно пока лимо не сделал ничего, что вынудило бы меня отказаться к нему возвращаться. тогда как польза от его уроков было столько, что лишаться их без веских причин, я совершенно точно не собирался.